Только Гарри успел прочесть название, как книга перевернулась и как-то боком, словно краб, двинулась по кровати. Да что же это такое? Бах! Книга свалилась на пол, и давай шуршать через всю комнату, Гарри за ней, книга под стол. Ой, только бы дурсли не проснулись, Гарри сунул руку под стол, хлоп, ой! Книга зажала пальцы именинника, но тут же отпустила и запрыгала дальше. Ничего не понимая, он сидел на корточках, а потом, опомнившись, ринулся на книгу и прижал ее к полу. В соседней комнате дядя Вернон что-то громко проворчал во сне, и опять все стихло. Букля и стрелка с интересом наблюдали за борьбой. «Книга» так и норовила выскочить из рук. Сжав ее из последних сил, Гарри рванулся к шкафу, достал ремень и стянул ее. Все, теперь не убежишь. Книга сердито брыкалась, но ремень держал ее крепко. Гарри кинул подарок Хагрида на кровать и взял открытку. Дорогой Гарри, с днем рождения! Эта книга тебе очень пригодится в следующем году. Больше ничего писать не буду. Вот свидимся и расскажу. Надеюсь, маглы тебя не обижают. Но всего хорошего, Хагрид. Гарри призадумался. И эта кусачая книга ему пригодится? Хе, ничего себе в шуточке. Гарри сложил все открытки с подарками, и счастливая улыбка зарила его лицо. Да, еще осталось письмо из Хогвартса. Гарри вскрыл конверт и вытащил пергамент. Уважаемый мистер Поттер. Напоминаю вам, что 1 сентября начинается учебный год. Хогвартс-экспресс отходит от платформы номер 9-3-4 с, с вокзала Кингс-Кросс в 11.00. В выходные дни третьекурсникам будет разрешено посещать деревню Хогсмит. К весьму прилагается форма с разрешением. Ее должны подписать ваши родители или опекун. Также прилагается список учебников для третьего класса. Искренне ваша, профессор МакГонагалл, заместитель директора школы. Гарри достал форму с разрешением и улыбки, как не бывала. Дядя Вернон и тетя Петунья ни за что не подпишут эту бумагу. А так хочется в Хогсмит. Это единственная деревня, где живут только волшебники, а он ни разу там не был. Гарри посмотрел на будильник. Два часа ночи. Ладно, подожду до утра. С этими мыслями он лег на кровать и глянул на висевший на стене календарик. Он составил его, чтобы знать, сколько времени осталось до школы. Вычеркнул прошедший день, улегся и принялся рассматривать открытки. Каким бы необыкновенным Гарри ни был, в эту минуту он чувствовал себя, как простой мальчишка, радовался дню рождения.